Все в кабинете, включая Кандру, собрались вокруг Стеррис, чтобы прочесть письмо Вакса. Возможно, не доверяли трактовке Стеррис, а может, просто хотели убедиться собственными глазами. «Бомба существует и уже изготовлена. Способна стереть город. Враг ищет способ доставить Валендель. Эвакуируйте жителей. Им известно, что я на хвосте». Надеюсь, из-за этого они не пойдут на опрометчивые шаги. Расследование показало, что доставка поездом или грузовиком невозможна, поэтому они разрабатывают альтернативный способ. Вероятно, с использованием самодвижущегося артиллерийского снаряда. Так или иначе, предлагаю с предосторожности перекрыть все въезды в Элендель. Внутри круга разлад. Одни хотят уничтожить Элендель, другие — весь бассейн, перезапустив пепельные горы. Об этом свидетельствует найденная нами фотография. Возможно, получится обратить конфликт в свою пользу. В любом случае, главная цель — нейтрализовать пусковой механизм бомбы. Нужно эвакуировать как можно больше людей в кратчайшие сроки, на случай, если у меня не получится. «Люблю, А Адаватвин немедленно распорядилась изолировать молодую радистку, а заодно всех, кто мог слышать передачу. Все в кабинете расселись за столом и посмотрели на тансуна. «Рассветному стрелку можно верить», — сказал тот. «Гармония давно подозревал, что враг над чем-то подобным работает». А вот времени у нас меньше, чем мы рассчитывали. Ржавь. Нужно отнестись к этому со всей серьезностью. Вынуждена согласиться, — сказала, кто бы мог подумать, Адаватвин. Я не питаю симпатий к Ладриану, но его новости подтверждает Кандра. Господин губернатор, кажется, нас поставили к стенке. Губернатор мрачно склонился над столом. «Наконец-то!» – подумала Стерис, выдыхая. От их легкомысленности не осталось и следа. «Может, теперь удастся чего-нибудь добиться?» «Времени в обрез!» Губернатор обвел взглядом троих сенаторов и свою заместительницу. «Если бомба существует, нужно спешить!» «Согласен», — кивнул лорд Сет. «Насколько быстро мы можем покинуть город?» «Это как посмотреть», — ответил губернатор. «Посол дал. Предложение прокатиться на воздушном корабле еще в силе». «Если пробок не будет», — добавила Адаватвин, «можно уехать по шоссе менее чем за час». «А этого хватит?» Спросила леди Хэмэндес. Кандра, каков радиус поражения этой бомбы? Как далеко нужно уехать, чтобы не задело? Пошлю за нашими родственниками, сказал губернатор. Только тихо, чтобы не вызвать массовой паники. Стерис зажмурилась. Ей стало дурно. С одной стороны, она понимала их чувства. В конце концов... Она и сама первым делом отправила подальше детей. В то же время, ржавь. Они в самом деле собирались просто взять и сбежать. Стерис переглянулась с Редди. Тот обмяк в кресле и выглядел ошеломленным. Он дал клятву охранять жителей города, но теперь ничего не мог поделать. Только сидеть в страхе перед тем, что грядет. Но она не должна ему уподобляться. Страх она уже пережила. Ради этого и составляла списки. К собственному удивлению, Стерис обнаружила, что ее метод работает. Ей не было страшно. Она не волновалась. Она могла действовать. Ей предстояло эвакуировать горожан. Стерис достала самый толстый блокнот и шмякнула на стол. Пока остальные звали секретарей, готовясь к бегству, она собралась с мыслями и посмотрела записи. У нее было семь подробных планов эвакуации, какой лучше подходил в текущей ситуации. Но не прошло и нескольких минут, как губернатор снова распорядился закрыть двери в кабинет и временно вывести секретарей. Взволнованные гости обратили взгляды на него. Хм, кашлянул он, у Адаватвин есть предложение. К вице-губернатору вернулось прежнее хладнокровие. Она поднялась, шелестя роскошным терресийским одеянием, и развела руки, как радушный хозяин при встрече гостя. Предложение действительно тяжелое, но я вдруг осознала, что решение проблемы у нас, образно говоря, в руках. «Если верить лорду Ваксилиуму, по нашему городу с помощью какого-то устройства выпустит бомбу. Но у нас в распоряжении есть металлорожденные. Столько, сколько нет нигде в бассейне. Нужно собрать стрелков и разместить их так, чтобы смогли оттолкнуть эту бомбу. На крышах небоскребов, чтобы увидели, как она полетит. А лучше... «Держать связь с агентами в Билминге, чтобы те предупредили о запуске». «Адавантин, постойте», — вмешалась Террис. «Вы хоть раз видели, как стреляют современные орудия? Знаете, с какой скоростью летят снаряды? Поверьте, если бомбу запустят, ни один аламант не успеет оттолкнуть ее, когда она достигнет Эленделя». Вице-губернатор разом увяло, но потом округлила глаза. «А если у нас будет аламан со всеми способностями и умениями вседержителя?» Кто-то ахнул. Дал резко поднялся, уставившись на Адова сквозь прорези в маске. «Ситуация экстренная, близка к катастрофической. В опасности весь город. Нужен человек...» Способный мыслить за тысячи людей, свергать горы и перемещать планеты. Нужно воспользоваться браслетами скорби. Вот заверуха. Во-первых, браслеты не так работали. Да, они наделяли носителя усиленными металлическими способностями, но далеко не всеми умениями вседержителя. К сожалению. За годы, прошедшие с последнего использования их ваксом, о браслетах сложили множество новых небылиц. Несмотря на это, Стерис и сама подумывала, не воспользоваться ли браслетами. Во многих ее расчетах они фигурировали. Могущественную реликвию выжившего, а то и самого Вседержителя, серьезно усиливавшую металлические таланты носителя, нельзя было оставлять без внимания. «Воспользоваться браслетами не получится», — сказал Астерис. Народ Эленделя дал обещание, легшее в основу мирного соглашения. Адмирал Дал, прежде остававшийся безмолвным, приблизился к столу. «Браслеты скорби», — сказал он, — «доверили безликим бессмертным, с твердым условием». «Их никогда не должны использовать ваши люди». Технически условие подразумевало, что браслеты не будут использованы ни при каких обстоятельствах, за исключением нападения молвийцев на Элендель. Таковы были условия сделки, гарантирующие защиту от молвийской агрессии. «Посол», — обратилась к нему Адаватвин, «Вы наверняка осознаете, что от этого зависит наше выживание. Вы же не лишите нас единственного пути к спасению в этой критической ситуации и единственного способа защиты от катастрофы». «А вы наверняка осознаете», – парировал посол, «что независимо от масштабов угрозы, любое применение бассейном священной реликвии будет воспринято моим народом как агрессия». «По-вашему, у нас не случалось катастроф, которые можно было бы предотвратить с помощью браслетов, если бы они находились у нас? Сколько жизней мы спасли бы за последние шесть лет? Но соглашение подразумевает, что никто не должен использовать столь могущественный артефакт». В кабинете повисла тишина. «Он хитрит», — подумала Стерис но понять, почему и зачем, не смогла. «Нам...» — губернатор облизнул губы. «Нам следует их взять. Если Аламант с ускоренным мышлением сможет оттолкнуть бомбу до ее приземления, у нас появится шанс на спасение». «Они не настолько могущественны, как вы думаете», — возразила Стерис. «Даже с браслетами такое невозможно!» «На самом деле, возможности есть», — произнес Тенсон. «Что?» — изумилась Террис. «Вам известны не все подробности взаимодействия высших сил», — сказал Кандра. «Я и сам знаю лишь обрывочные детали». Но, думаю, с помощью браслетов бомбу можно будет обезвредить. Вопрос лишь в заключенном нами соглашении». «Святейший!» — обратился к нему губернатор. «Что решил бы Гармония, если пришлось бы выбирать между спасением города и предательством молвийцев? Что желает он?» Тенсун ненадолго умолк после чего прорычал, «Я принесу браслеты».